В общем, кое-как сошла за образованную, и новый жилец опять начал ей нравиться, как когда-то в университете нравились преподаватели, которым удачно сдавала экзамен или зачёт. «Ну, значит, мне до сих пор просто везло», — пожал плечами Гест, — «потому что удивлялись довольно часто. покажите мне квартиру? Как тут всё устроено? Где у вас что? Как выглядит моя комната? Идёмте». И, не дожидаясь приглашения, даже не спросив, надо ли разуваться, пошёл по коридору, внимательно разглядывая каждую дверь.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 Берите ещё ватрушку. Я в одиночку и до послезавтра с ними не справлюсь. Серьёзно вам говорю. «Я ваш новый сосед», — сказал Гест. Тамбурина Львовна молча кивнула. Знакомства всегда были для неё мукой мученической. Она стеснялась новых людей. Хорошо, хоть уже не до слёз, как в детстве, но двух слов всё равно связать не могла. Вот и теперь смотрела на незнакомца, высокого, широкоплечего, маложавого, несмотря на седину.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 Таких обескураживающе красивых, что тамбурина Львовна непроизвольно ахнула вместо того, чтобы отступить в глубь комнаты, сделала шаг вперёд к незнакомцу, и цветы каким-то образом оказались в её руках. «Новый сосед по шкале стресса приравнивается к небольшому наводнению», — сказал тот, «такому, как и от поломки стиральной машины, например. Я решил, что обязан хотя бы отчасти компенсировать причиненное беспокойство».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 «Неужели я ему понравилась? Интересно, что он во мне нашёл?» — думала Тамбурина Львовна, по неволе то и дело оглядываясь на пыльное овальное зеркало, висевшее на стене. Из зеркала на неё взирала нечесанная усталая тётка средних лет с тёмными кругами у воспалённых по случаю очередного дедлайна глаз, бледная, как восковая моль. Из-под усталой тётки робко выглядывала красивая голубоглазая женщина с пышными кудрявыми волосами и тонким...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 переспрашивает, постесняется, но уловит дружелюбный тон и сделает у себя в голове пометку. Бьёрн — нормальный мужик. С соседями лучше ладить, какой бы задницей не поворачивалась к тебе жизнь. В общем, спросил, — Хотите пиво? Я зачем-то купил целую упаковку. — Спасибо, очень хочу, — улыбнулся тот, — но не могу, мне ещё работать. Английский у нового соседа был, пожалуй, не хуже, чем у самого Бьёрна, который считал его практически родным и даже думал по-английски, правда, только о работе.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 И серебряный серп, который он вынул из её рукава. Маржана встретила Геста на лестнице. Она как раз выходила, а он шёл домой. Увидев Маржану, улыбнулся так ослепительно, словно собирался пригласить её на собрание свидетелей иеговы, а заодно впарить пылесос Кирби, или что там сейчас с такими улыбками продают. Но, слава богу, ничего предлагать не стал. Только поздоровался, вежливо спросил, «Как ваше самочувствие?»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 И сочинила невесть, что наябедничала хозяйке, будто я в запое, и скоро наверняка сожгу весь дом. Хорошо, что паня Маржана разумная женщина. Объяснила ей, что немного выпить после рабочего дня совершенно нормально. Но установление тёплых дружеских отношений между мной и паней Тамбуриной это не помогло. Жалко на самом деле. Она славная женщина, только очень уж перепуганная. Наверное, в детстве с ней что-то плохое случилось. Так в подобных случаях говорят.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 Голос ужасного существа был таким тёплым и нежным, что Тамбурина Львовна снова уснула. опроснувшись чуть ли не за полдень, одетая на неразобранном диване, в тапке на левой ноге, правый благоразумно свалился на пол. Вспомнила только, что видела очень странный сон про соседа, хотя не могла сформулировать, в чём именно заключалась странность. Даже немного обидно. Обычно она хорошо запоминала сны, особенно такие, приснившиеся за самой дальней чертой переутомления. И вдруг...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 Тоже выискала убийцу. Давно могла бы понять. Я не умею отнимать жизнь. Уложил её на кровать, коснулся лба ладонью, такой горячей, что чуть не обжёг. Отнял руку и вдруг сунул под нос Маржане куклу. Маленькую, прекрасной работы в роскошном красном бархатном платье, но такую уродливую, что Маржана зажмурилась, лишь бы на неё не смотреть. Вот и всё, Марусечка, — будничным тоном сказал Гест. Дело на полминуты. Ну, правда, надо ещё её спалить.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 когда ты её пустила, помнишь? Можешь не отвечать. Вижу, что помнишь. Не плачь. Чего теперь плакать? Так часто бывает. Когда обиженный всеми ребёнок мечтает о власти, хоть над кем-нибудь, на любых условиях, легко вляпаться в такую прекрасную тайную дружбу. Извини, я хотел сказать в дерьмо. Ничего, уже догорает, видишь? Сгорела. Не осталось от неё ничего. А от тебя целая Марусечка. Неплохой результат. Всё-таки я мастер «Золотые руки».